Поэмы Осиана Джеймса Макферсона Чрезвычайно популярны были мистификации, связанные с древностью. На этой нехоженной тропе можно было отыскать множество сказаний, мифов и легенд, которых никто раньше почему-то не видел. Нашедшему сокровище это приносило славу и деньги. Большинство фальсификаторов, впрочем, старались не ради злата, а ради чистого искусства. Так появлялись новые легендарные авторы древних рукописей, например, поэт Ассиан. Некий Ассиан жил в Ирландии в III веке нашей эры. Он был легендарным героем кельтов и сыном Фина Маккумала, лидера фениев, постоянной привилегированной армии Ирландии. Поступить в такое войско было престижно. Необходима была не только храбрость, но и образование знание канонических 12 книг поэзий. При этом фении чувствовали себя весьма вольготно и посягали даже на права королевского правления. В конце III века глава фениев Осян и ирландский король Карп начали войну, во время которой понесли большой урон обе стороны. В 274 году, во время Говарской битвы, Армия короля пострадала, а фении были разбиты, и уцелел один Осян. Конечно, такой исход является плодом фантазии, а сама история напоминает легенду, призванную сделать Осяна мифическим героем и богатырем. Грозный фин и его слепой сын Осян превратились в героев кельтских сказаний. Мифологическое время и возраст героев тоже носят сказочный характер, и жизнь Оссиана продлилась до рождения и возмужания святого Патрика, нового героя ирландцев. В песнях, сказках, легендах говорится, что Оссиан побывал на Елисейских полях на севере Ирландии и после этого имел встречу с Патриком. Прошло 15 веков. И однажды в Эдинбурге вышла книга «Фрагменты древней поэзии», собранные в горах и изложенные в переводе с гальского языка Джеймсом Макферсоном. Никто не знал Джеймса Макферсона, а он сам выдавал себя за простого переводчика древних текстов, принадлежавших перу шотландского барда III века. Шотландцам понравилась деятельность Макферсона. Им хотелось иметь сочинение своего национального героя, поэтому переводчику были выделены деньги на дальнейшие исследования. Но тут на Макферсона обиделись ирландцы, считавшие Осяна своим национальным героем. Некоторое время они наблюдали со стороны за триумфом Макферсона и его переводов, а к числу скептиков присоединились лишь позднее, когда уже трудно было оспорить их подлинность. В начале поэм было 15 но после нового путешествия Макферсона в горы Шотландии их стало 22. Предисловие к третьему изданию в 1765 году написал лично профессор риторики и литературы Эдинбургского университета Блэр. Поэмы «Сиана» пользовались успехом не только в Шотландии, их переводили на европейские языки, а научное сообщество считало их древней поэзией, равной поэмам Гомера. Тому способствовали и особенности Осиана: его слепота, склонность к поэзии, бродячий дух. Все это сближало его с древнегреческим поэтом. Однако язык кельтского эпоса вовсе не был похож на язык Гомера, а при изучении всех поэм напрашивался неожиданный вывод. Все представленные Макферсоном поэмы можно было разделить на три группы. Первую составляли подробные письменные памятники, полные своеобразных метафор. Вторая группа представлялась более пестрой, составленной из нескольких источников, причем в ней преобладали черты народных сказаний. Третью группу составляли поэмы, очевидно не имевшие к Ассиану и древней истории никакого отношения. Они отличались искусственностью, привнесенной из уже известного Европе гомеровского эпоса. Скорее всего, именно их целиком написал Макферсон. Не будем забывать, первоначально поэм было одиннадцать. Остальные появились после его оплаченной богатыми шотландцами экспедиции. Не исключено, что переводчик старался оправдать доверие. В таком случае наследие Сиана превратилось для него в дойную корову. Поначалу никто не подозревал, что все это могло быть просто литературной мистификацией. Лишь спустя пять лет начали появляться некоторые сомнения. Удивительно, что до этого никому не пришло в голову потребовать и у Макферсона оригиналы рукописи, из которых он переводил. Но именно в начале 1770-х годов поэт Юнг предложил переводчику прекратить сомнения, продемонстрировав оригинал. Макферсон же вовсе делал вид, что нападки и обвинения его не касаются. Таким образом, со скептиками вздорило окружение переводчика, но не он сам. Он отговаривался тем, что рукописи представляют историческую ценность, и он непременно выставит их в магазине букиниста Беккера. Но так ничего и не сделал. В 1797 году, через год после смерти Макферсона, создали комиссию для расследования подлинности поэм. Восьмилетняя работа ничего практически не дала, поскольку поэмы появились 30 лет назад, а в Шотландии многое изменилось. Поэмы с легкой руки горных шотландцев обросли таким количеством вариаций и легенд, что невозможно было понять, что подлинное, а что поддельное. Но главный вопрос об оригиналах рукописей так и остался без ответа. У самого переводчика обнаружили 11 песен на гельском языке и две ипопеи «Фингал» и «Темора». Но и то, и другое было записано его собственным почерком. Уже позднее был обнаружен лесморский сборник 1555 года, невероятно похожий на поэму Оссиана в переводе «Макферсон». Тогда и был сделан компромиссный вывод, что, судя по всему, переводчик сам записывал устные предания и затем литературно обрабатывал их. В этом ему помогали Моррисон и Александр Макферсон. От себя он добавлял описания природы и старинных замков, которые наблюдал сам. Официально поэмы Осяна считаются подлогом Макферсона. Однако этот вопрос еще не был закрыт и позднее подвергался пересмотру. Ученые утверждали, что в начале тысячелетия ирландцы и шотландцы были единым племенем, а горные шотландцы были выходцами из ирландских земель. Поэтому в прежние времена и возникли два свода легенд – ирландский и шотландский. Отсюда и путаница, из-за которой вовсе не стоило ссориться.